Глава 4 День прошел так же, как приходили здесь, на северо-востоке Китая, все летние дни. Стремительный поток багрового света неожиданно хлынул из-за горизонта и залил половину неба. Грозное, как ком раскаленной лавы, солнце торопливо всплыло над холмами. Еще багровели непогасшие краски зари, а воздух был уже горяч, небо дышало жаром, и Марева начинала подниматься над землей. Стебли трав, казалось, извивались и дрожали в струях устремлявшегося вверх воздуха. Тишина висела над степью. Нерадостные, заревой переклички птиц, не нетреска кузнечиков, словно все живое попряталось страхи перед надвигающимся зноем. С холма, где попутная машина высадила Джойса, было видно далеко. Джойс последний раз окинул взглядом оставшиеся позади, неприветливые просторы Чахара и посмотрел на юг, где простирались изрезанные отрогами Иншаня, более плодородной долины Жехе. Почти десять лет провел в Китае и все никак не мог свыкнуться с его пространствами. Военная и политическая обстановка в течение этого десятилетия, что Джойс прожил в этой стране, позволила ему познакомиться только с ее северо-западной частью. Население там было значительно менее плотным чем в Центральном и Южном Китае, и поэтому пространство казали Джойсу пустынными и необычайно большими. За эти годы не только побелели виски Джойса, но и серебряные нити пронизали всю его курчавую шевелюру. Бывали минуты, когда он сам себе начинал казаться стариком, правда, такие минуты были нечасты. Стоило его пальцем по-прежнему гибким и проворным притронуться к струнам любимого банджо, как забывалось седина, и голос звучал по-прежнему уверенно и звонко. Впрочем, чаще, чем со струнами, его пальцы встречались теперь с металлическими частями моторов и самолетов. 9 лет Джойс провел в народных войсках странство по западным и северным провинциям Китая вместе со школой командиров, выполнял все обязанности, какие возлагала на его плечи жизнь. В первые годы этих странствий, Джойс при каждом удобном случае справлялся, не знает ли кто-нибудь местонахождение госпиталя, в котором работает приехавший из Америки китайская фельдшерица Кун Мэй. Такая красивая, с родинкой над переносицей. Неизменно прибавлял он, как если бы эта примета могла освежить чью-либо не в меру короткую память. Наконец Джойс потерял надежду отыскать Мэй и перестал справляться. Для него было неожиданной радостью, когда он однажды обнаружил Мэй в одном из госпиталей Народно-освободительной армии. Но долгожданная встреча не принесла Джойсу утешения. Перед ним была не та Мэй, с которой он однажды ночью расстался в Уиллисвилле. Вместо неуверенной и в себе в своем будущем девушки, он увидел врача, исполненного энергией и веры в свое дело и в свои силы, человека с окончательно сформиавшимися взглядами, на жизнь и с ясной судьбой. Джойсу даже почудилось было, что Мэй забыла свое прошлое. «Мне хочется», — мечтательно сказала она Джойсу при их первой встрече в Китае, — «когда-нибудь вернуться в Штаты, чтобы рассказать американцам не только о том, как они виноваты перед китайским народом, но на примере китайцев доказать им, что значит вера в силы народа, в силы революции, в победу над эксплуататорами». когда народ бесповоротно решает сбросить их со своей шеи. После этой первой встречи Мэй по просьбе Джойса получила перевод в санитарную часть школы. Но и Джойс и сама Мэй очень скоро поняли, что это было ненужным шагом. Джойс не сразу решился взять ее руки в свои, а когда взял, то ее маленькие, загрубевшие от непрестанного мытья ладони, безучастно лежали в его больших черных руках. Скоро Мэй попросила перевода обратно в действующую армию. Ее сделали врачом формируемого авиационного полка, первой боевой воздушной части Народно-освободительной армии Китая. Глядя на юг, где был расположен авиационный полк, Джойс думал о мы. Ему казалось, что дело вовсе не в том, что между ним и ею порвалась какая-то нить, а просто они отвыкли друг от друга, и, может быть, он не нашел слов, который должен был ей сказать». И вот сегодня, когда он снова увидит ее здесь, непременно найдет эти слова, все встанет на свои места. На юге, где небо, сливаясь с землей, переходило в желтовато зелёную мглу, нет-нет, и в косом луче солнца вспыхивал полоска Ляо-Хахе. В ее долине прятались аэродромы полка. Острый глаз негра различал на желтом склоне горы темные норки пещер, служивших летчикам жилыми и служебными помещениями. Джойс сидел, сутулившись, втянув голову в плечи. Над его головой целым облаком висели комары. Их гудение было единственным звуком, который негр слышал сейчас в этой мертвой долине. Напрасно он то и дело с досадой взмахивал рукою. Комары не улетали. От их уколов зудели лицо, шея, руки. Не спасал от них и заправленный под фуражку платок. Насекомые жадно облепили каждый клочок незащищенного тела, жальнее сквозь платок. Забирали за воротник рубашки, в рукава. Их уколы заставляли механика то и дело ударять себя по лицу, размазывая кровь. А запада, куда убегала желтая лента дороги, давно уже была пора появиться попутному грузовику, на котором Чен должен был догнать Джойса. Машина, довершая самого механика, не могла намного опередить этот грузовик. Между тем прошел уже целый час, как негра высадили тут на съедение комарам, а летчика все еще не было. Если бы Джойс не уговорился с Ченом ждать его тут, солнце и комары давно бы прогнали его с холма, и он отправился бы к виднеющимся вдали пещерам. Наконец, на западе взметнулось желтое облачко, неожиданное кудрявое, как дым от взрыва. Оно росло, растекалось вдоль горизонта, потом изогнулось змеей и повернуло к холму, на котором сидел Джойс. Негр сошел к дороге и поднял руку. машина скрипя тормозами остановилась джойс с трудом различил ее очертания в облаке пыли серо- желттой была вся машина от радиатора до колес только болтавшаяся возле кабины шофера камера с запасной водой алела мокрой резиной через минуту грузовик тронулся и снова исчез вихри тонкой лёсовой пыли джойс увидел стоящего посреди дороги чена летчик не спеша вынул платок оттер лицо и и посмотрел на грязный след, оставшийся на полотне. — Помыться бы, — со вздохом проговорил он. — ванны пока еще у Янки. После короткого молчания Чен сказал. — А знаете, кого я сегодня тут увидел? Смотрю, кто-то пылит на японской керосинке, пригляделся. — Как думаете, кто? — Я тугадум. — Фу, Би Чен. — Фу, — Джойс в недоумении пожал плечами. — Наш бывший командир, ваш незадачливый ученик. «Да, наш пехотный летчик, собственной персоной. Наверное, работает здесь по административной или хозяйственной части. Небось, характеристика, что вы дали ему в школе, навсегда отбила у него охоту летать. Вы говорите так, словно я получил от этого удовольствие. Должен сказать, что каждый неудачный ученик для нашего брата-инструктора. Большое огорчение. Списывая его из школы, я выполнял свой долг». — Значит, все-таки на протекцию по хозяйственной линии тут рассчитывать не приходится, — шутливо проговорил Джойс. Пока они прошли расстояние, оставшееся до пещеры штаба, Чен успел прибрать в памяти все, что было связано с учлетом фубиченом. Ченом. Пожалуй, всех трудных курсантов, которые прошли переподготовку за время его инструкторской работы, этот был самым трудным. И не потому, что, как некоторые другие учлеты, Фу был лишён данных, необходимых летчику вообще и истребителю в частности. Напротив, он быстро вспомнил теоретические предметы, в воздухе машина была ему послушна, отработка сложных фигур высшего пилотажа всегда оценивалась у Фу отметкой «отлично». Но этот ученик, еще прежде чем он получил хороший авиационный боевой опыт, дающий право высказывать свои суждения, заговорил о собственной теории воздушного боя. Он утверждал, Вот первым условием победы в современном воздушном бою истребителей является не искусство индивидуального боя, а овладение групповым полетом и даже групповым пилотажем. Это открытие удивило Чэна, потому что он видел Фу Бичена в роли пехотного командира и знал его спокойной спокойную, и рассудительность в бою. Но мог ли Чен молчать и не сказать командованию того, что сказал тогда Фу? Боится? И Чен нисколько не раскаивается. его совесть перед народной авиацией, его совесть перед партией, преданность которой управляет каждым его поступком, чиста. Правда, Фу только твердил, что по мере усиления народной боевой авиации встречи истребительной авиации утратят вид одиночных боев и сделаются настоящими воздушными сражениями. Но эти настроения теоретика показались тогда Чену вредными, если бы такая теория заразила других учеников. Они вместо того, чтобы учиться по утвержденной программе, тоже начали бы рассуждать о предстоящей истребителям войне в массах. Внезапно Чен прервал свои размышления восклицанием. — Вы знаете, Джуис, ваша приятельница Кун Мэй здесь. — Товарищ Кун Мэй, — Джуис с напускным равнодушием пожал плечами, — знаю. Приблизившись к пещерам, они разошлись. Чен пошел представиться начальнику штаба. Начальник штаба Ли Юн оказался крепким, подтянутым человеком с широким костистым лицом. Гладко выбритый шишковатый череп сверкал от мази, предохранявшей от укусов комаров. Лицо Ли Юна поражало собеседника неизменным спокойствием. Даже тогда, когда он говорил, суровые складки вокруг его рта, казалось, оставались неподвижными. Лишь изредка нервный тик пробегал по левой щеке. Быстра как молния складочка залегала вдруг между ухом и глазом и тут же исчезала. Казалось, что На штаба слегка подмигнул левым глазом, и тотчас старательно согнал с лица это слабое подобие улыбки. Черты снова обретали обычную неподвижность. Но через несколько минут Чен понял, что подмигнуть левым глазом Лиюн никак не может. Этот глаз был у него поврежден и оставался совершенно неподвижным. Говорил лиюн Юн спокойно, ровным голосом. Фразы его были круглые, законченные и, как показалось Чену, не в меру причесанные. Словно лиюн тщательно продумывая их, подбирал слова. Это делало его речь медлительной. Ли Юн показался Чену сухарем и педантом. Тем временем Джойс откинул циновку у входа в пещеру, служившую помещением для санитарной части полка, Мэй сидела, склонившись над столиком, и писала. Солнечный свет, падавший сквозь деревянную решетку передней стены, освещал ее волосы, наполовину прикрытые белой косынкой. Вся обстановка, запах лекарств, да и самый вид Мэй в плотно застегнутом халате показался Джойсу необыкновенно строгим. мы обернулась на шум шагов, увидела Джойса, спокойно поднялась с табурета и также спокойно протянула ему руку. «Надолго к нам?» Желая попасть ей в тон, Джойс с такой же издержанностью ответил, «Совсем?» «Совсем?» «Сюда?» — переспросила Мэй. «Как же иначе?» — сказал Джойс. «Не быть здесь, когда подошли решительные дни?» «К тому же американской техники тут становится все больше». «Я рада. Я очень рада», — и сжала ему руку. Потом тихо, как бы в нерешительности, прибавила. «Но должна тебе сразу сказать, здесь очень трудно. У тех много машин, у наших мало». Да и людей не хватает. Справимся. А скажи, разве не хорошо это вышло, что я попал именно сюда, где ты? Да, это хорошо, как ему показалось рассеянно, проговорила она. А что в школе? Меня больше занимает, что делается здесь. Народная армия сделает свое дело. Знаешь, только столкнувшись с американской мощью чан кайши я поняла, что ваши фашисты хотят новой войны и готовят к этому рядовых американцев. Они используют для этого страшную школу, какой является для них война в Китае. Они превратили нашу страну в огромный полигон, на котором испытывают свою технику, даже тренируют свои американские войска. Они строят базы, аэродромы, подводят к ним дороги. Эти преступники знают, чего хотят. Кстати о войне, сказал Джойс. Какой-то китайский врач в дороге говорил мне, что по его мнению, местные условия очень трудные для нашего брата. Что за нежности? Можно ли серьезно говорить о том, что здоровый мужчина не способен привыкнуть к любым условиям? «Именно это тут и трудно», — сказала Мэй. «Особенно трудно. Страшная жара днем и ночью, без малейшей передышки, тучи комаров. Вот-вот только этого еще не доставало, чтобы летчики боялись комаров. А что ты думаешь? Посмотри на свое лицо. Оно, наверное, зудит. А руки? Но я не собираюсь бежать отсюда». А вот когда летчик не может сомкнуть глаз из-за того, что жилище наполнено проклятыми насекомыми, когда он не может без содрогания надеть кислородную маску, когда натянуть перчатки — для него страдание, когда комары доведут его нервную систему до того, что он станет раздражаться из-за каждого пустяка. «Война есть война», — жестко ответил Джойс. «Что необходимо летчику для того, чтобы существовать и драться в любых условиях, в любой обстановке?» по моему одно знать, зачем это нужно. Народ, партия, приказали. Иди, дерись там. Иди и дерись. Смолодушничал дезертир, изменник. Точка зрения простая и ясная. С очевидным желанием переменить разговор, Мэй начала рассказывать. Тут один парень. Американец? Нет, индус. Он очень страдал из-за того, что его эвакуировали. Летчик? Да. Его отослали? Командир отослал. Считал его воздушным гимнастом. У нас тут на этот счет своя точка зрения. Ты что-нибудь путаешь, — проговорил Джойс. В истребительной части не могут бронить летчика за то, что он хорошо владеет машиной. Небось, парень выкинул что-нибудь неподходящее? Может быть. Однако здесь царит своя теория. Какая же? Командир считает, что от истребителя, в особенности от впервые попадающего на войну, требуется не только умение один на один драться с противником, а главное — умение прикрыть товарища. Кто же станет отрицать необходимость прикрывать товарища? Но как можно говорить, что для истребителя не является первейшим правилом боя бросаться на противника и бить его везде и всюду во всяких условиях и в любом положении? Джойс пожал плечами. Нет, ты что-то путаешь, дорогая. А на той стороне много американцев, вдруг сказала она. Настоящие воздушные гангстеры сам увидишь в первом же бою. Джойс мутился, Ему не очень хотелось говорить Мэй, что хотя он и переучился на истребителя, но сюда приехал опять простым механиком. Теперь приходит так много американских трофеев, что я тут гораздо нужнее, как механик. Да, но разве мне самому приятно торчать на земле, когда я мог бы летать? Но раз нужно, значит нужно. Коммунисту было бы не к лицу спорить с китайским командованием. Именно потому, что оно китайское. Именно потому, что Янки... так отвратительно ведут себя в Китае, на той стороне. «Нужно же показать китайцам, что в Штатах не одни гангстеры», — сказал Джойс, кладя руки на плечи Мэй. Но тут же поспешно сбросил их. У входа в лазарет послышались тяжелые шаги. В пещеру, прихамывая, вошел летчик. Это был высокий, крепкий парень с широким лицом почти черным от загара. Джойс вышел и присел на земляной валик, окружающий вход в пещеру. До него доносилось каждое слово, произносимое в пещере. Летчик уверял, что нога у него уже в полном порядке, и что он чувствует себя великолепно. По-видимому, мы тем временем осматривала ногу. Слышались ее отрывистые замечания. «Прошу вас еще, пошевелите ступней, пожалуйста, в эту сторону». Потом воцарилось продолжительное молчание. Наконец летчик нерешительно спросил. «Позвольте узнать. Все в порядке, правда?» мы решительно отрезала. Летать нельзя. — А мне, товарищ Кун, кажется, что летать можно, — сердито буркнул летчик. — Вы понимаете больше меня? — Извините, но нога моя, не ваша, — вежливо возразил летчик. — Но отвечаю за нее, извините, я, — решительно ответила Мэй. — Я говорю, товарищ Вэнь-И. — Вы не полетите. — А я, извините, полечу, — теряя терпение, — сказал летчик. — Вы меня удивляете, товарищ Вэнь-И, — проговорила Мэй. «В носке летать нельзя, а обувь надеть вы не можете. Значит, в этом все дело?» — радостно воскликнул Вэнь И. — Так я через полчаса приду к вам обутый. Я тут же отправлю вас в тыл. И тут Джойс услышал просительный голос Вэнь И. — Имейте сердце, товарищ Кун. — Летать с больной ногой нельзя, уверяю вас. Никто не заметит. У меня и с одной ногой, чано жарко станет. Мэйра рассмеялась. Прежде всего, жарко станет нам с вами, когда командир Лауке увидит, что вы с больной ногой лезете в самолет. Позвольте уверить вас, он не увидит. По-видимому, спор надоел Мэй. Придется вам еще отдохнуть, — строго заключила она. Через минуту Вэнь и Хромай, морщась от боли, проковылял мимо Джойса. Мэй показалась у входа с полотенца в руках и кивком головой указала вслед удаляющемуся летчику. Просто болезнь какая-то. бояться хоть один вылет пропустить. Истребитель. Действительно не девица? С улыбкою сказал Джойс. А человек с пулевым ранением в пятку, по-моему, и не истребитель. Это, конечно, тоже верно. Но если человек чувствует, что может вести машину... Это уж предоставь мне знать, может он вести машину или не может. В общем, видно, отличный народ, а вы его портите. Мэй удивленно посмотрела на Джойса. Что ты сказал? Нежности. Парень хочет летать... — Значит, летать может. Я делаю и делаю то, что мне велит мой долг. — Ты не фельдшерица где-нибудь в миссурийской и воскресной школе для фермерских невест? — Да, я военный врач. Я в боевой части Народно-освободительной армии, где каждый летчик на учете. Я это знаю не хуже, чем ты. Именно поэтому я обязан следить, чтобы каждый летчик был годен для работы, для боя. Моё раздражение отвернулось и пошла в пещеру. Джойс нагнал ее и взял за руку. — Не сердись, все обойдется. — Я действительно не вправе вмешиваться. Но летчик, с которым я приехал, на деле покажет, что вы тут не правы Эх, не все ли мне равно, с кем ты приехал? — Это Чен. Джойсу показалось, что при этом имени Мэй переменилось в лице. — Чен? — переспросила она. — Ну да, Чен. Словно удивленная, даже немного испуганная этой вестью, она снова растерянно почти про себя повторила. — Чен. «Конечно, тот самый Чен», — заставив себя улыбнуться, сказал Джойс. Он сделал вид, будто не понимает причины растерянности Мэй, хотя эта растерянность говорила ему больше, чем если бы Мэй сказала ему все о нем и о Чене. А Мэй порывисто высвободила свою руку из пальцев Джойса и, делая вид, будто очень занята, стала перебирать инструменты. Когда Джойс ушел, Мэй вздохнула с облегчением. Она хорошо понимала, что отношения, возникшие между ними в Штатах, не налагали на нее никаких обязательств, и тем не менее что-то похожее на стыд овладевало ей всякий раз, когда приходилось над этим задумываться. А в сущности, кем была она тогда в Америке? Одинокой китайской девушкой на далекой враждебной чужбине, где на нее смотрели как на чужую не только и не столько потому, что она была иностранкой, сколько потому, что цвет ее кожи был не совсем белый. Потому что она была дочерью народа, который янки привыкли эксплуатировать как скот народа, который они не считали, и не хотели считать равным себе любил ли Мэй Джойса не уцепилась ли она тогда за протянутую ей большую ласковую руку потому что та была так сильна и так ласкова не больше и виновата ли Мэй в том что думала Джойса лишь до тех пор пока не встретила в Китае Чена вероятно она не виновата ни в этом ни в чём либо другом перед Джойсом и тем не менее Да, тем не менее, при всяком свидании с Джойсом, досада овладевала ею, потому что возвращалось это беспричинное чувство стыда. Уж не происходило ли это из-за того, что она всем своим существом чувствовала, что негр ее любит, по-прежнему любит, быть может даже больше, чем любил прежде, за океаном. Вероятно, ведь здесь у него нет никого, решительно никого, кроме нее. из досады отбросила пинцет. который машинально вертела в руках. Ударившись о край ванночки, инструмент громко звякнул. Мэй вздрогнула и провела рукой по глазам. Этот резкий звук привел ее в себя. Сидя в прохладной пещере штаба, Чен ждал командира полка. Чтобы не терять времени, он попросил начальника штаба последние сводки и стал знакомиться с боевой обстановкой, о которой со временем отъезда из школы имел лишь общее представление. Пристроившись на ящике у входа в пещеру, он углубился в чтение. Время от времени он прерывал сам себя, сдержанного возгласом радости. Ситуация развивалась самым успешным образом. Соединение Дунбейской народно-освободительной армии генерала Линьбяо, которому и был придан первый авиационный полк «Но-А», успешно продвигалось к югу, пробиваясь к берегам ля залива. Чтобы закрыть миллионной армии гомендановцев, выход из мугден чанчуньского мешка. Шли ожесточенные бои за Чинчжоу. Если бы Ноа располагала бомбардировочной авиацией, то Чинчжоу, как исходному пункту авиационных ударов противника, наверное, давно бы уже пришел конец. Теперь же первому полку было приказано парализовать действия американо-гомендановских самолетов, продолжавших еще базироваться на Дзинджоу и отбивать налеты вражеской авиации, пытавшейся прийти на помощь Дзинджоу с юга. Из разведсводок и анализа боевых донесений командиров эскадрильи первого полка было ясно, что противник вводил в бой свежие авиационные силы. По-видимому, это были истребительные формирования, созданные на базе американской и японской техники. По данным разведки, их назначением было подавление активности первого го полка, и уничтожение его личного состава и техники на земле и в воздухе. Для Чена, за время долгой школьной работы, привыкшего воспринимать такого рода сообщения как нечто очень интересное, но более или менее отвлеченное, теоретическое, все звучало теперь по-новому, жизненно ярко. От чтения его оторвал возраст начальника штаба Лиюна. Командир. Чен поднял голову, и услышал за дверью пещеры четкие шаги. лиюн уже вышел. Следом за ним и Чен пошел навстречу командиру полка. Лао прервал представление Чена радостно возгласом. «Рад, очень рад. Нам давно нужен такой человек, как вы. Мы свалим на вас всю молодежь. Чудесный народ, изумительный, но порой бывает сыроват. А с вашим инструкторским опытом вы сделаете из них таких бойцов?» Чен с трудом заставлял себя следить за словами командира. Он едва скрывал охватившее его удивление. Рядом с Лао Ке стоял фуби Чен. По его виду никак нельзя было сказать, что он хозяйственник или штабист. Значок летчика виднелся и на его выгоревшем комбинезоне, перепоясанном ремнем с пистолетом. Его кабура имела тот характерный вид потертости — которые приобретают кабуры летчиков после долгого пребывания за их спинами в полетах. Рукава комбинезона Фу были немного закатаны и обнажали худые запястья. Из-под шлема с завернутыми наверх ушами и немного сдвинутого на затылок торчала прядь прямых непослушных волос. Да, это был Фу Бичен. Его почерневшее от солнца и ветра лицо выглядело строгим. Он без улыбки смотрел на Чена. — Вот и прекрасно. словно издалека доносился до Чена голос Лауке. «Немного отдохнете и возьмитесь за работу». Но вот командир умолк Нужно было отвечать. Чен с трудом собрал мысли, стремительно носившиеся в прошлое. «К школе, к незадачному учлет Уфу». Чен ответил, стараясь попасть в добродушный тон командира. «Я не устал? Могу сразу за работу, только позвольте доложить. Мне учебная работа очень надоела в школе. Я предпочел бы в бой». «Боев здесь хоть отбавляй». «Вот и хотелось бы». Лаоке весело перебил. «Придет время, придет. А пока за учебу. Других будете учить и сами поучитесь». Лаоке обернулся к начальнику штаба. «Что ж, может быть, прямо и дадим ему вторую эскадрилью?» «Вы хотите сделать для летчика Чена исключение?» — спросил Ли «Исключение? Вы же сами приказали. Каждый новый человек, прибывающий на летную работу...» независимо от звания и назначения, проходит ознакомление с обстановкой и с боевой работой в качестве рядового летчика». «Ли всегда прав», — сказал Лаоке. «На то и начальник штаба, чтобы все помнить. Такой приказ действительно существует, и выходит, что дать вам сразу эскадрилью против моих правил. Значит, прежде чем вы начнете учить других, придется вам самому кое-что усвоить. Обстановка тут непростая, сразу не разберетесь». При этих словах Лауке бросил взгляд в сторону молча стоявшего в течение всего разговора Фуби Чена. «Придется вам, товарищ Фу, новичка вывозить?» По-видимому, заметив, как при этих словах краска прилила к щекам Чена, Лауке поспешил ответить. «Не обижайтесь, не обижайтесь. Я должен же подчиняться собственным приказам. В нашей стае даже старый волк считается новичком, пока не привыкнет к местным условиям». Но товарищ Фу... Быстро введет вас в курс дела. Он у нас первый мастер на этот счет. Вывезет в бой раз, другой, и сразу вывод, годен или нет. И притом предупреждаю, эксаменатор строжайший. Лао Кэ на мгновение свел брови и окинул Чена коротким испытующим взглядом. Потом обратился к Фуби Чену, дружески положив ему руку на плечо. — Что это вы сегодня такой молчаливый? — Товарищ Чен... «Мой школьный инструктор», — также спокойно ответил Фуби Чен, — «у него я начал переобучение». Лао не задумываясь, весело сказал, — «Был учителем, побудет учеником. То была школа, а то война».